Глава 79. Сейчас. Миррор лежал с закрытыми глазами на массажном кресле и думал. Если бы его спросили, он не смог бы со стопроцентной точностью ответить, когда именно в его голове созрел план предательства. Скорее всего, это произошло не сразу, а постепенно, так что единственной отправной точки не найти. Да, Бордеро спас его от неминуемой гибели, но затем он слишком увлекся самим собой в качестве единственного возможного бога и безумным планом уничтожения всего живого. А существу мирара такое претило. Не хотел теневик смерти бесчисленных вселенных. Зачем? Когда их можно заставить работать на себя. Тем более вместо них маячила всего одна крохотная вселенная, которая к тому же еще и не родилась. Но синее сверхсущество и слышать не желало никаких доводов. Значит, следовало выступить против Бордеро. Но в одиночку это верная смерть. Нужен союзник, причем союзник достаточно мощный, такой, с которым реально победить. Таким союзником вполне могли стать аборигены. Миррор видел, как они сражались, и понимал, что их невероятная целеустремленность — это уже полдела. Даже временное перемирие с ними было бы весьма перспективно, не говоря о сотрудничестве. Жаль, но именно сейчас, на переговорах с ними, Бордеро, по счастью, у Синева и помимо них хватает врагов, некоторые из которых очень сильны. Миррор решил пообщаться с Граймом. В конце концов, это именно с помощью него Бордеро собирается уничтожить все и вся. А вот сам Грайм, судя по всему, ничем таким заниматься не хочет. Он, как паук, желает свою собственную паутину, и таковой как раз должна стать новая вселенная, развившаяся из электро. Вдобавок к этому Мирр знал, что Грайм и Бордеро уже сцепились один раз, но та битва закончилась ничьей. Теневик с огромной долей вероятности не смог бы помочь синему победить черного — «А вот принести перевес последнему — вполне. Но и это еще не все. Когда идешь на переговоры, у тебя всегда должно быть что-то, что ты можешь предложить». Открыв глаза, мирр хотел было послать за зипом и Дипом, но затем вспомнил события последних часов. «Его лучшие электрики бесследно исчезли». Можно было послать еще кого-то, но теневик решил все сделать сам, так как это уже само по себе было гарантией успеха. Прибыв на станцию, они нашли ее более чем наполовину разобранной, но отсеки, из которых изымалось оборудование, тщательно консервировались. Мирр отметил, что аборигены невероятно бережно отнеслись к технике захватчиков. Сначала они, возможно, хотели разобрать станцию, но затем научились копировать необходимые узлы, детали и принципы, так что оставшиеся агрегаты не тронули. Мысленно Теневик похвалил их за такой подход и еще раз подумал о том, что зря они с ними связались. Все необходимое для плана Миррора осталось на месте. Ни основная силовая установка, ни поддерживающие генераторы, ни шлюз, обеспечивающий переброску, не были затронуты. Хоть сейчас пользуйся. Это радовало, так как, узнав об использовании оружия против Бордеро, Теневик полагал, что основные узлы станции потеряны. Но нет, кто бы ни копировал тут все, сделал он это очень аккуратно. Преобразующий блок — единственное, чего не хватало. Но это ерунда, их на любом корабле десяток-другой найдется. Итак, у него есть то, с чем не стыдно прийти на переговоры. Установка, которая по факту посадит Бордеру в клетку, как когда-то посадила Электру. Дело оставалось засущим пустяком — связаться с Граймом. Но как это сделать? «Это тебе не по квантофону позвонить?» Миррор попробовал расслабиться и позвать Грай моментально. Он же неоднократно видел, как люди общаются телепатически. Но у теневика не вышло ровным счетом ничего. «Да уж», — сказал он, потирая виски, — «вероятно, для этого действительно должно током шибануть». Затем родилась мысль воспользоваться азбукой Морзе. Но он отмел это соображение, так как подобные сигналы мог увидеть Бордеро. Так же, как и магнитные импульсы, световые, гравитационные и колебательные. В голову не лезла ни одна здравая идея. Поняв, что мозг закипает и что в таком состоянии он не придумает ровным счетом ничего, Миррор встал с кресла и вышел в рубку управления станцией, где взгляд его упал на капитана корабля. «Послушай, как выйти на связь с тем, у кого нет квантофона?» — спросил теневик. «При всем том, сделать это надо скрытно». «Насколько скрытно?» — уточнил капитан, оторвавшись от своих записей. «Чтобы даже подручные не узнали». Миррор едва сдержался, чтобы не ударить себя ладонью по лбу. «Точно! Подручные!» — выпалил он. «Как я раньше не догадался!» Он видел на записи с заброшенной стройплощадки, как незадолго до гибели Джоунса Грайм забирал девочку, но тогда не придал этому значения. Дело оставалось за малым — найти ее номер и позвонить ей. Она поможет ему договориться с Граймом.